Глава 36. Профессор Косинский помрачнел, но не проронил ни единого слова. По напряжённому выражению его лица я осознала, что он прекрасно понимал, каковы последствия могут быть для Дара в этой ситуации. «Почему вы ничего не делаете?» — воскликнула я. «Он же его...» Я не успела договорить. Ярко полыхнула, и в ту же секунду Дар вдруг свёл руку. Щель в щите сжалась до минимума, и заклинание будто застряло в магической преграде. Дар злоусмехнулся и резко выкинул раскрытые ладони вперёд, будто отталкивая от себя щит вместе с застрявшим в нём огненным копьём. Заклинание пролетело те несколько метров, что разделяли Дарната и Даниэля за считанные секунды и болезненно ударило дракона в грудь. Он даже не успел среагировать, только отлетел на несколько метров и больно ударил со спиной о стену. Я увидела в глазах своего некроманта то, с чем прежде никогда не сталкивалась — жестокость, опасность. Он выглядел воистину пугающе и, кажется, совершенно не жалел об этом. «Вот что бывает, когда люди слишком самоуверены», — проронил профессор к а с и н с к и й «Надеюсь, Даниэль, с вами всё в порядке». Он с трудом поднялся на ноги. «И что это было?» — прошипел он. «Метод противодействия», — пожал плечами Дарнет. «Вариант «силы есть, ума не надо» тут не проходит, а огненное к о п ь е не имеет ничего общего с перечнем безопасных заклинаний». «Ты не имел права на меня нападать», — скинулся Даниэль, зажигая огненный пульсар. Но воспользоваться он им не успел. Профессор к а с и н с к и й вскочил на ноги и встал между сражающимися. «Даниэль, успокойся. Ты воспользовался заклинанием, на которое не имел разрешения», строго промолвил преподаватель, и попытался действительно атаковать своего противника. Разумеется, он защищался, а в исполнении Дарната все вы только что увидели метод противодействия к линоподобным заклинаниям. Он коротко кивнул своему практику. «Как видите, очень эффективный. Его мы будем разбирать сразу после атаки. Рьяна, присоединишься к Дарнату в паре. А ты?» — он повернулся к Даниэлю. «Вон!» «Что?» — вскипел Даниэль. Да он её убьёт». «Это ты её убьёшь, если будешь продолжать в том же духе». Голос профессора Косински й звучал хуже льда. «А так как ты покинешь занятия, студентов вновь нечётное количество». Я не боялась Дарната. Куда больше меня сейчас волновало то, что мог сделать Даниэль в своём желании отомстить. «Отправляйся в медпункт», — велел профессор Косински, й глядя на дракона. «Немедленно. И выпьешь всё, что там скажут». Даниэль скривился. «Очевидно, речь шла не только о лечении, а ещё и о каком-то наказании». Но попробовал запротестовать он, но профессор к а с и н с к и й был неумолим. Спорить больше дракон не стал. Он отряхнулся, бросил на д а р н а т о убийственный взгляд и с таким видом покинул аудиторию, словно он был победителем. «Надеюсь, вы все понимаете, что поступать так, как это сделал ваш сокурсник, ни в коем случае нельзя», — серьезно промолвил к а с и н с к и й «Советую никогда не позволять излишней самоуверенности и горячеливости затапливать ваше сознание. Даниэль очень сильный маг, но наш практик гораздо более опытен». и мог запросто размазать его по стене. Холодно дополнил д а р н а т И это не повод для хвастовства. Это повод для вас всех задуматься о том, что противнику нельзя показывать свои эмоции. Нельзя его провоцировать. Когда мы находимся в бою, то всегда действуем по максимуму. А когда просто учимся, должны соблюдать элементарную этику. Но даже во время учёбы беспечность, смешанная с бахвальством, могут стоить кому-то жизни. Разбивайтесь по парам. Профессор к а с и н с к и й мы с Ирьяной будем первыми. Подстрахуете её? «Разумеется», — кивнул мужчина. «Рьяна, всё в порядке?» Я сосредоточенно кивнула. «Во-первых, д а р н а т никогда не причинил бы мне серьёзный вред. Во-вторых, он не позволил бы мне слишком расслабиться и потерять пользу от этой тренировки. А в-третьих, мы настолько доверяли друг другу в плане магии и настолько друг друга любили, вопреки всем рассказам Дара про свободу выбора, что никакое сражение в учебных целях помешать нам не могло. Даниэль ошибался. Настоящую магическую и духовную связь атакующие заклинания, брошенные друг в друга, разрушить не могли.